Глава 29. Генри Коксфорд «Бывшая!» — поморщился Альери. Фелина моя бывшая невеста, мама, и я бы очень не хотел с ней встречаться. Вы оба ведете себя как дети», — сказала матушка недовольно, — «а потом будете жалеть». «Поверь, я точно не буду». «И, пожалуйста, скажи ей, что я устал с дороги и лег спать». Мужчина вздохнул. «Пойдем, Белла, покажу вашу комнату. Нам всем не мешает отдохнуть. Тем более вечером приедет господин Коксфорд». Пресловутый Генри Коксфорд, по словам Альерия, обладал многочисленными достоинствами. Он был умен, начитан, воспитан и уважал женщин. Последний пункт Сваха повторил несколько раз, видимо, специально заостряя внимание на отличие данного господина от предыдущих женихов. «Не может человек быть таким идеальным», — сказала я. «Какие у него минусы?» «Незначительные». И все-таки. Я сидела за туалетным столиком и пудрила носик тогда как Альери стоял в дверном проеме, отказываясь заходить в отведенную мне комнату, дабы избежать сплетен. Жених уродлив. В отражении я встретилась взглядом со свахой. Нет, вполне нормален. Он пожал плечами. Я не специалист по мужской красоте, но моя матушка считает Коксфорда интересным мужчиной. Даже так? Хм... «Может быть, у него дюжина внебрачных детей?» «Ни одного. Есть любовницы. Он чтит семейные узы, поэтому даже если и были какие-то связи, Коксфорд разорвет их после брака, не переживайте». «Я не могу не переживать», — проворчала я. Сваха стоял расслабленно и как будто совсем не был против того, чтобы у меня появился другой мужчина. Это удручало. До поцелуя еще были сомнения, стоит ли стараться ради Альерия. Это казалось неправильным, неким лишением выбора. Но хорошенько все обдумав, поняла, что если я бы ему была совершенно не по душе, то не стал бы целовать. Вспомнив о поцелуе, покраснела. Не знаю почему, но нежная ласка Альерия оставила глубокий след в моих чувствах. Хотелось повторить... Проверить, действительно ли это так приятно, или, быть может, выпитое вино взбудоражило эмоции. «Ну хорошо, я немного слукавил», — вдруг сказал Сваха, прерывая размышления. «У Коксфорта имеется небольшой изъян. Слава мирозданию, а то я уже занервничала. Он старше вас. Скажем так, он мужчина в самом расцвете сил» и Я нахмурилась. И во сколько этот расцвет у него наступил? «Не переживайте, Белла. коксфорд выглядит намного моложе своих лет», — рассмеялся Альере, заметив мое недовольство. «Не в вашем положении противиться». Сваха выглядел удовлетворенным. Неужели его не волнует, что девушка, с которой он недавно целовался, завтра может целоваться с другим? «А как же мужская гордость!» Я встала, и, поправив белоснежный бантик на корсаже, спокойно подошла к Альере. Он окинул меня взглядом с ног до головы. «Не слишком большое декольте!» Огненный ковен накладывает отпечаток на характер. Я невинно улыбнулась, распрямляя плечи и позволяя мужчине рассмотреть едва прикрытые достоинства. Тетушка Дора говорила, что огневики – самые страстные натуры. А вы часто повторяете, что жениха надо соблазнять. Что ж, я буду послушной девочкой и выполню ваше требования. Как вовремя вы решили прислушаться к моим советам?» Альерис ложил руки на груди. «А позапрошлым вечером вы, значит, занимались проверкой страстности? Когда так внезапно поцеловали меня?» «Прошу прощения, но это вы меня поцеловали». «Можно подумать, вы были против». В глазах Алиери полыхнуло пламя. Он круто развернулся и направился в гостиную. «Думаю, господин Коксфорд окажется подходящим женихом». «Как ни в чем не бывало», — сказала я, идя следом. Мужчина что-то пробурчал в ответ, но я не расслышала. Мироздание от меня отвернулось. Другого объяснения не нахожу. Генри Коксфорд оказался подтянутым старичком с тонкой тросточкой и шляпой набекрень алери с удовольствием нас познакомил и расплылся в улыбке, наблюдая за выражением моего лица. Я негодовала. Конечно, внешне держала себя в руках, но внутри вся пылала от гнева. Так значит, это и есть тот самый идеальный мужчина? Начитанный, благородный, уважающий женщин? Вы говорили, что он выглядит молодо. Прошипела я, едва жених отошел на пару шагов. Так и есть. Посудите сами, ему девяносто три, а выглядит на восемьдесят шесть. Сваха оскалился. Чудесно, правда? Не то слово. Господин Коксфорд годился мне в прадедушке и вовсе не пылал страстью. Жаль, признаться, я планировала вызвать у Альери ревность. Смерила жениха пытливым взором и задумалась. А может, все-таки стоит немного пофлиртовать? Лишь для того, чтобы сваха занервничал. Слишком довольный у него взгляд, словно наперед знает, что на брак с подобным господином не соглашусь. Я решительно направилась к Оксфорту и не отходила от него добрых полтора часа, ровно до того момента, когда престарелый жених засобирался домой. «Безмерно рад знакомству, дрожайшая Арабелла», — рассыпался в любезностях он. «Вы для моей души, как свежий цветок для пустыни, так же восхитительны и долгожданны». К подхватил тросточку. Приглашаю на прогулку завтра после полудня. Благодарю, господин Коксфорд, с удовольствием. Жених ушел, а я победно повернулась к Альере. Ну что, я все сделала правильно. Была мила, обходительна и смеялась над каждой шуткой. Вы не можете не признать, Лео, что это мое лучшее знакомство. И это меня настораживает, пробормотал Сваха. «Признайтесь честно, что вы задумали?» «Бракосочетание с милым старичком, что же еще?» «Не верю. Белла, я успел хорошо вас узнать, вы не согласитесь на Коксфорта». «Почему?» — взмахнула ресницами я. «Вы так хорошо его расписывали, столько достоинств озвучили, как можно отказаться. Тем более упрекали меня в излишней разборчивости. А сейчас недовольны?» Альери поморщился. «Не утрируйте!» «А вы порадуйтесь за меня, Лео?» «Непременно», — сказал он. «Только боюсь, что с вашим характером мне не придется радоваться за Коксфорта. Загоните его в могилу раньше времени». «Так, может, стоило поискать жениха помоложе?» «Не надо было упускать первых двух». И Лингтон сам отказался а у Бишопа слишком отвратительные запросы. «Зато Коксфорд идеальный!» — вдруг выдал Альере. «Тихий, спокойный, благодушный, чертовски богатый! такое о каком мечтали, да, Белла? И плевать, что в четыре раза старше! Его золотые запасы вас ослепили?» «Его золотые запасы послужили хорошим дополнением к мягкому характеру и врожденной вежливости!» — ответила я, понимая, что разговор перестает быть приятным. — Хватит, Лео. Я не желаю обсуждать личную жизнь. — Даже со свахой? Мне казалось, именно это мы и должны обсуждать. — Но не в таком тоне. Альери потер пальцами переносицу и вздохнул. — Я прошу прощения. Вы правы, Коксфорд достойный кандидат, и я его сам вам предложил. «Рад, если он пришелся по душе». «Не пришелся», — чуть помедлив призналась я. «И я не хочу за него замуж, но заставлять вас искать четвертого жениха было бы слишком нагло». Мужчина тихо рассмеялся. «Ну, наконец-то вы откровенная А что касается Коксфорда, он не станет требовать брачных обязанностей и настаивать на супружеской спальне» ему просто нужно знать что когда придет время отходить в иной мир с ним рядом будет родственная душа сказала ия мужчина смотрел мне в глаза и казалось видел насквозь каждый страх каждое желание он протянул руку и коснулся щеки коксфорд стар и достойно прожил жизнь пусть так же достойно ее покинет А вы останетесь молодой, красивой вдовой и спокойно выйдете замуж за того, кто по-настоящему взбудоражит ваше сердце. Его пальцы ласково пробежались по моей скуле. Подумайте об этом и не отказывайтесь сразу от старика. Я прикрыла глаза. Он прав. Он, конечно, прав. Но что делать, если я не хочу ждать много лет, чтобы быть с тем, кто стал дорог? если готова отказаться и от денег, и от почестей. Пусть только скажет, что нужна ему, что дорога. Пусть скажет. Это ведь несложно, просто сказать. — Я обучу вас нескольким магическим приемам. Хотите? — неожиданно спросил Альерия. — Что? Я недоуменно взглянула на сваху. — Зачем? чтобы вы увереннее чувствовали себя в замужней жизни. Да и вообще, мало ли, когда пригодится. Он отошел от меня на шаг и сейчас выглядел спокойным, даже чуть-чуть отчужденным. И если бы не недавние ласковые прикосновения, я бы подумала, что ему все равно. Хочу. Конечно, хочу. Прямо сейчас. Лучше завтра с утра. Альерих мыкнул. Вторая половина дня у вас занята свиданием. Значит, я арендую первую. Матушка Альери налила чай и подала мне чашку. «Не расстраивайтесь. Почему вы решили, что я расстроена?» Спросила я, отпивая глоток. Сваха удалился в комнату, сославшись на надобность написать пару писем а мы с матушкой сели пить чай. «По вам видно». Она мягко улыбнулась. Генри не произвел должного впечатления, так? «Что вы, совсем наоборот, он очень мил». «Не лукавьте. Почтенный старец не мог понравиться молодой девушке. Но он хороший человек и будет относиться к вам как к дочери». Матушка поставила чайник на стол. Лео рассказал о вашей ситуации. Полагаю, Генри станет славным началом новой жизни. Я задумчиво рассматривала чаинки на дне чашки. Они лежали, как опавшие лепестки от напрасно сорванной розы. — И вы считаете порядочным пользоваться добротой старого господина? Выходить за него замуж? — спросила я. — Если ваше сердце свободно, то почему бы нет? — ответила матушка. — А если занята Тогда этим поступком вы причините боль не Генри, а себе и тому, кого любите. Но из них двоих лишь господин Коксфорд захотел на мне жениться. Пробормотала я и опустила чашку. Но сделала это так неловко, что жидкость выплеснулась и намочила платье. — Ох! Надо промокнуть полотенцем. Сейчас принесу. Матушка направилась на кухню. Я постаралась смахнуть капли, но пятно лишь увеличилось. «Пожалуй, переоденусь. Бедное платье. Уже дважды я окропляла его чаем. И если в первый раз это было лишь для того, чтобы подзадорить Альери, то сейчас сплошная случайность». Я зашла в комнату и потянула застежку. Скинув наряд, поправила панталончики, сняла корсет и распахнула дверцу шкафа. Что же надеть? Как будто такой богатый выбор. Вдруг дверь распахнулась. «Белла, мама сказала, что вам срочно требуется помощь. Что-то случилось?» Альери возник на пороге с полотенцем в руках. «Стучаться надо!» – ахнула я, нервно прикрывая грудь, и взглянула на мужчину.